«Синдром русалочки» Светлана Патрушева, практикующий психолог, преподаватель психологии, арт-терапевт, предприниматель, автор книг «Ремонт крыши крыльев» и «Психология русской сказки». Я точно знаю, он меня любит. Просто обстоятельства сложились трудные. Напротив сидит девушка, такая тихая и задумчивая, будто из другого мира, и перебирает эти самые обстоятельства. Наверное, мало о любви говорила, или ведьма-разлучница виновата. А стоит лишь похудеть, подстричься или русалочий хвост на ножки поменять, и все-все получится. Романтичный, конечно, но опасный женский недуг. Синдром русалочки. Хотя почему только женский? Предположу, что им болеет и мужская половина человечества. Появился синдром с легкой руки терапевтов что сопоставили сюжет трагической истории Ганса Христиана Андерсона и поведение несчастливо и безответно влюбленных романтиков. Давайте посмотрим на рецепт этого рыбного супа. Первый ингредиент — отчужденность в детстве от стаи, породы, сообщества. В сказке героиня играет с неправильными игрушками и проводит время иначе, чем остальные русалки. Странное дитя, не похожее на свое окружение, волшебное даже для русалочьей среды. Это происходит, когда нет любви родителей или окружение враждебно и подавляет. Если малыш чувствует себя изгоем, он ищет свой подходящий безопасный мир, уходит в сказки и фантазии, мечтает о жизни, не похожей на жизнь родителей. Так делают и любимые дети, но они точно знают вкус истинной любви и близости, в отличие от русалочек, которые добывают примеры в трагических романах. Итак, для пластических операций на хвосте необходимы бунтарская натура, неприятие себя и своей стаи. В сказке русалочка росла без мамы. Учитывая покрытое тайны исчезновение мамы, можно предположить, легенда о том, что русалочка получила ноги и бессмертную душу из-за свадьбы с человеком, имеет реальное основание. Мама либо умерла, либо ушла жить в мир людей. В сказке нет точного ответа. Ни на что не намекаю, но дети часто следуют сценарию родителей. Второй ингредиент зелья — собственная исключительность и талант. Настоящий или вымышленный? Вспомним, что русалочка была младшей из сестер, красавицей и обладала лучшим среди всех морских обитателей голосом. Эти качества заставляют носителя хотеть великого и недоступного. Ведь если ты особенный, то все, что пожелаешь, должно исполниться, правда? Возможно, именно поэтому героиня не усомнилась, что принц, самый лакомый мужчина на человеческом празднике жизни, влюбится. Я вспоминаю фантастическую уверенность многих барышень, которые выбирают недоступный или недостойный объект любви, в том числе, чтобы подтвердить свою уникальность с помощью героизма мужчины. «Он ради меня смог». Когда же ничего не получаются, думают, что просто не показали себя во всей красе. А может, разлучница обманула и удерживает любимого насильно. Им в голову не придет. Принц не выбрал бы русалочку, даже зная, что она его спасла. И никакие чудесные песни бы не помогли. Ведь и женщины порой не выбирают идеальных мужчин. Разве парни поступают как-то иначе? Разве достаточно лишь смеяться над его шутками и побрить чешую? Дурная идея — стараться понравиться тому, кого ты не зацепила. Твоя чешуя великолепна, но полюбят не за нее. А кровавые носочки после дискотеки и страдания в огромных полных преданности глазах — это похоже на мучение ради любви и невротическое желание понравиться вместе с мозолями от лабутенов. Про губы, ногти, грудь можно даже не говорить. Ноги из хвоста делать, возможно, даже больнее. Но на что не пойдешь ради принца? Не для себя делается. Так страшно снова остаться без мамы. Так хочется безусловной любви от недоступного персонажа. Но принц в русалочку не влюбился. И дело не в молчании о потребностях и границах. Принцы выбирают по политическим мотивам, им по статусу положено. Третий ингредиент в котле с оборотным зельем — внушение и фантазия про настоящую любовь. Мы не замечаем, что вдохновляемся романтическими образами. О, как трагичность щекочет нейроны. Примеры жертвенности, страданий и неврозы сыплются на будущие гормоны подростков из песен, книг и фильмов. Каждый герой, страдающий от любви, описан милым, одобряемым и социально принятым. А тот, кто равнодушно проходит мимо созависимых и невротических отношений, бесчувственный чурбан, не иначе. Срабатывает механизм обучения, обезьяничения. Так мы моделируем свое будущее, Неосознанно копируя и подкрепляя сильными эмоциями образы любви, семьи, отношений. Скажите, много ли позитивных примеров вы наблюдаете в реальной жизни, в социальных сетях, в кино? Они есть, но не слишком популярны, потому что скудны на эмоции, где в них яркие взлеты и падения с заламыванием рук. Скучно. Четвертый обязательный ингредиент. Отсутствие реальных критериев партнера. Нередко мы дорисовываем образ, создавая любовь всей своей жизни, даже не проверив привычки, характер, ценности. Например, наделяем алкоголика или наркомана тонкими богемными поэтическими чертами. Агрессия, психопатия и абьюз почему-то считаются признаками мужественности. Достаточно вспомнить популярную поговорку «бьет, значит любит». А самая страшная иллюзия, что он однажды изменится. Разведется с женой, работой, игроманией, алкоголем, любовницами и заметит, как условная русалочка красива и сколько для него сделала. Но ему хорошо там, где он есть, таким, каков он есть. Он не отменен бал, потому что у героини болят ноги и голова. И она молчит, не понимая, кто заколдовал прекрасного принца. На первом свидании он был похож на маленькую статую в подводном саду, которую так приятно украшать цветами и поливать слезами любви. Черт, сочувствую. Пятый ингредиент — вложенные усилия по спасению и жертва, принесенная ради любви и отношений. Мы в ответе за тех, кого приручили. Окситоцинова привязываемся и рассчитываем на благодарность, когда спасли, научили, одели, накормили, вложили, подарили. Это основа выживания и установления прочных эмоциональных связей. Если тот, о ком позаботились, равноценно позаботится в ответ, появляются здоровые и крепкие взаимоотношения. Не тот случай, когда принц позволил русалочке спать на бархатной подушечке на полу около своей двери. Собачья преданность собачьи бархатные условия. Символично, что наша героиня не и не твердо стоит на ногах. Это обычная плата в отношениях, где партнер служит интересам другого и кладет на их алтарь деньги, энергию, время. Интересы, имущества и нервы жертвуют жизнью ради того, чтобы быть вместе. Очень дорого стоит вырастить мужчину, в чей потенциал веришь. Бывает женщина после многолетнего служения на домашнем посту. Остается одна, без возможности о себе позаботиться. Она бросила хобби, учебу, хорошую работу и разучилась зарабатывать деньги. Не знает, кто она, что любит. Нет круга друзей, нет своего голоса. Его не было и в отношениях, ведь партнер с синдромом русалочки никогда не скажет о том, что ему неприятно и больно, не заявит о желаниях. Разлюбить и увидеть недостатки возлюбленного невозможно, потому что мир фантазии — вот настоящая реальность. Русалочка держится за мечты, страдая и обнимая статую на дне. Это привыкание на уровне химических реакций. Признать ошибку выбора может только уверенный в себе человек, тот, кто готов себя принять с любыми изъянами и попытаться снова. Русалочка же будет думать, что не дотянула до совершенства. Чешуя не того цвета, нужна еще большая жертва. Подобные персонажи занимаются саморазвитием без остановки и отдыха, боятся, что их не выберут, оставят на дне морском и поэтому вечно худеют, Строят бизнес империи, развиваются до появления нимбического сияния. Так много усилий прикладывается не для того, чтобы получить удовольствие от процесса и результата. Все из-за тайного хвоста. Его фантом гребет в сторону идеала. Тогда принц наконец все поймет и заметит, что она тоже человек. Но этого не случится. Как себе помочь? если вдруг нашлась внутренняя русалочка. Будем последовательны и начнем с поиска ресурсов. Горькое одиночество, неуверенность и ожидание любви возникают, когда мы ищем ресурсы в других, а может отыскать их в себе? Например, представить, что в жизни появилась заботливая мама, фея крестная, сильный папа, ты сама, и начать жить с этим чувством поддержки. В любой трудной ситуации важно быть на своей стороне. Есть простая телесная техника — обхватить себя руками крест-накрест за плечи, закрыть глаза и, покачиваясь, петь колыбельную. Каждый вечер. Еще один рабочий прием — написать себе маленькое письмо и сказать в нем «Я рядом». Вспомнить моменты отверженности, страха, обиды и разочарования — Представить, что из взрослого здесь и сейчас заходишь в детское, грустное и испуганное там, и тогда берешь себя за руку или на руки и выносишь оттуда. Простой акт творческого воображения переписывает тяжелый опыт из сценария ребенка внутри нас, который остался в одиночестве, испугался или расстроился в прошлом. Иногда... На создание любви к себе уходит много сил и времени, но оно того стоит. Часто помогает назначить на роль любящего родителя кого-то из реального мира. Можно осознанно искать поддержки и одобрения у значимых учителей идти к психологу. Мы исцеляемся в принимающих отношениях дружеских. Найти критерии любви- выйти из самообмана. Однажды мой мудрый друг, Состоявшийся мужчина сказал, «Если он не звонит и не пишет, есть два варианта. Либо ты ему не нравишься настолько, чтобы написать и позвонить, либо он не и не готов к отношениям». В обоих случаях имеет смысл вернуть чувство себе и идти дальше. Если бы русалочка поняла, что надежды нет, Она бы нашла Тритона, влюбилась в него и восстановила хвост законно, ведь расколдоваться можно всегда. Героине же до последней минуты верила, что цель это только принц. Научиться слову нет. За все, что сделали сверх меры и желания, мы бессознательно требуем компенсацию. Но если плата непомерно высока, отношения на равных невозможны. Ведь чем больше кого-то спасаешь, тем ничтожнее он себя чувствует и тем дальше хочет сбежать, например, к другому партнеру, рядом с которым он молодец. Попробуй попасть в беду и попросить помощи ради игры и эксперимента. Я допускаю, что если бы русалочка как-то смогла донести проблему, даже на языке жестов, выход бы нашелся. Возможно, принц сосватал бы ее за друга или помог открыть свое дело, не потребовав при этом сверхкомпенсации. И самое главное с синдромом русалочки крепко встать на ноги и обрести голос. Индивидуальность. Понять себя, выявить ценности, обрасти друзьями и проявиться в обе любимой работе. Ведь самореализация всегда помогает справиться с неуверенностью в себе и дарит веру в то, что ты имеешь право на жизнь и любовь.